Глава 4. Правила игры. «В игре с неполной информацией преимущество получает тот, кто знает или может получить дополнительную информацию». Жан-Франсуа Леотар. «Какой еще нахер проводник?» — выматерился я, постепенно приходя в себя. «Ну, видимо, не очень хороший. Извини, что не успел, и до тебя он добрался раньше». «Кто это такой вообще был?» «Это...» — махнул он головой на место, где завершил свою игру человек, пытавшийся меня прикончить. «Охотник! отправляет таких, как ты, на перерождение, чтобы самому быстрее пройти генерацию». «А башку ему зачем отпилил?» — задал я ему очередной вопрос. «Чтобы увеличить время до возрождения, ну и повысить шансы на удачную трансформу лута». Словно ребенку. Терпеливо объяснил мне незнакомец. «Кстати, о нем, Пойду посмотрю, что там получилось». Мужик встал и направился к стражу врат. Вытащил из чаши какой-то предмет и начал задумчиво его рассматривать, повернувшись ко мне спиной. Видимо, не боится или понимает, что сейчас я вряд ли смогу ему что-то противопоставить. Скафандр у него, конечно, очень странный. Ничего подобного я раньше не видел». несимметричный, но сразу внушающий уважение. Человек, назвавшийся Гилмором, закончив изучение предмета, пристроил его на левое предплечье. И вот тут уже я слегка обалдел, потому что невзрачная на вид коробочка или брусок стала видоизменяться, причем достаточно быстро, превращаясь в какую-то новую деталь скафандра. Проводник закончил разбираться со своим имуществом и вернулся ко мне. усмехнулся рассмотрев мое удивленное лицо и поинтересовался что первый раз такое видишь да честно признался я и что это такое было а, -а, -а, -а махнул ладонью проводник ерунда одноразовый щит выйдет из строя после первого серьезного попадания встать можешь да вроде могу Прислушавшись к собственным ощущениям, признал я и попытался подняться на ноги. Икра периодически еще сводила судорогой, но у меня все таки получилось. «Чем это он меня?» «Шокером. Хорошая штука, мне как-то попадался», — объяснил мне мужик. «Слушай, Гилмор, а как ты вообще тут оказался?» — поинтересовался я. «Появилась новая генерация, вот я и решил прогуляться, удачу испытать». «А ты сам, браток, вообще откуда?» «С земли», — честно признался я. «А что?» «С земли?» — задумался мужик. «Первый раз слышу». «Ну да ладно, давай двигаться». «Погоди, раз уж такое дело, объясни, что тут вообще к чему, а то я вообще ничего не понимаю. Общий принцип ясен — пройти до конца, качать опыт, но чтобы нормально играть, нужна более детальная информация». притормозил его я, решив узнать как можно больше от сведущего человека. «Так ты что, без инструктажа сюда полез?» — как-то странно посмотрел на меня Рев. «Ты где доступ-то получил, бедолага?» «Какой-то уж очень быстрый был вход в игру, а Искин, который должен был мне все обосновать, походу давно слетел с катушек», — пожаловался я. «Странно, искусственный интеллект не может сойти с ума». «По крайней мере, если он функционирует штатно». «Подожди, у вас что, Искин с личностью?» — удивился проводник. «Думаю, да, и очень старый». «Тогда понятно. Эти могут. В общем, слушай, тонкостей много, и все объяснять жизни не хватит. Тем более в каждой генерации есть свои нюансы. Но общую структуру знать, конечно, нужно». Что-то прикинув у себя в голове, Гилмар продолжил. Времени у нас немного есть, поэтому запоминай. компиляр штука интересная, хоть до конца и не изученная. Откуда появилась, как и кто ее сделал, никто не знает. Она просто есть, и дать может многое. Каждая генерация уникальна. Бывают, конечно, похожие элементы, но только похожие. В точности не повторяется ничего. Лут вариативен, но полностью способен интегрироваться с добытым в предыдущих генерациях. Вот как сейчас. Я получил щит и сразу же его встроил. Ничего сложного, хотя, конечно, бывают разные, так сказать, экзотические штуки. Свою первую генерацию пройти можно только один раз, и это прохождение всегда приносит самую качественную награду. Плюс у тебя, как у новичка, повышенные шансы на выпадение серьезных предметов. Потом только чужие генерации, и это уже сложнее. Тут много тонкостей, и все зависит от того, как хорошо ты умеешь ориентироваться и реагировать на изменения окружающей обстановки. Ну и самое важное, насколько хорошо и удачно ты использовал усилители. Характеристики растут только в первой генерации. Тут ты сам решаешь, что тебе лучше прокачивать. Дальше усиление идет за счет достижений, умений и навыков. Особая тема — мутагены. «Принимать надо осторожно, но и лучше, конечно, всякое дерьмо низкоуровневое не употреблять. Во-первых, эффект никакой, а во-вторых, дар можешь испортить. Я смотрю, ты один уже успел заглотить? Чем хоть разжился?» Гилмор кивнул на лежащий неподалеку от меня флакончик от мутагена. «Да вот, выпала такая штука, кабальтер называется. Прочность кожного покрова увеличивает». «Обычный?» — поинтересовался Рев. «Обычный», — подтвердил я. «В принципе, на начальных уровнях эта штука полезная, но я бы на твоем месте собрал хотя бы три мутагена и трансформировал в стража. Был бы шанс получить что-нибудь редкое и гораздо серьезнее. «Это я учту», — пообещал я. «Если бы мне еще кто-нибудь объяснил, что и как нужно делать. Есть еще вот такая штука», — показал я получившуюся пластину. «Ну, что это такое и как ей пользоваться?» «Я понять не успел. Железяка какая-то». «Внешний вид не особо и важен. Активируй специальный режим меню и посмотри описание», — посоветовал Рев. Отморгав положенное количество раз, я вызвал необходимую вкладку, в которой раньше не было абсолютно ничего. А теперь уже, похоже, я понял, для чего она предназначалась, потому что на экране... Высветилось описание предмета, полученного после трансформации из лута, доставшегося от матки Миблера. «Основной элемент базового каркаса бронекостюма — херувим. Для интеграции поместите в область грудной клетки и активируйте». «Теперь понял, как это работает?» — усмехнулся проводник. «Обычно новичкам что-то такое и прилетает». Я осторожно приложил пластину в район грудины. и в меню сразу же появилась кнопка «Применить». Только я успел подумать о том, что ее надо нажать, как все произошло само по себе. Штуковина приклеилась и начала жить собственной жизнью. Треснула посередине, потом еще симметрично распалась на несколько частей, из ребер выстрелили тонкие полоски и начали расползаться по телу, образуя вокруг моего торса своеобразный корсет из металлических деталей. На все про все ушло не больше пяти секунд. «Теперь, когда будут попадаться другие элементы, будешь наращивать защиту», — пояснил Гилмор. «Со временем получится что-то вроде моего. А может, даже и лучше, но это вряд ли». «Да уж, защиты пока от него никакой», — признал я, критически осматривая новый элемент гардероба. «А ты как хотел». «Это база, но даже она добавит тебе выживаемости. Теперь, если какая-нибудь зверюга задумает тебя схорчить, то ей понадобится больше усилий. А сейчас давай добавляй меня в группу и пойдем, скомандовал проводник. «А как добавить?» — не понял я. «И зачем?» «Специальный режим посмотреть на меня, включить в группу», — словно несмышленному ребенку пояснил Реф. «Я последовал его совету». и действительно все получилось легко и просто. «А теперь давай, открывай врата, нам надо двигаться. Желательно успеть хоть немного тебя прокачать, прежде чем этот охотник догонит нас. Часов пять, я думаю, у нас в запасе есть». Я решил, что пока лучше не спорить с профессионалом и последовал его совету. Подошел к стражу и засунул руку ему в пасть. Вновь повторилась чувствительная процедура получения метки. И я, достав конечность, уставился на вторую нашлёпку, появившуюся рядом с первой и соединившуюся с ней одним ребром. «Теперь отойди, моя очередь», — попросил проводник, и часть скафандра на его правой руке ожила, складываясь по локоть. Отработанным и ставшим привычным для него, судя по всему движениям, Рев засунул свою руку внутрь и вскоре вытащил ее. Причем я успел заметить, что его запястье выглядело совсем по-другому. «А это что?» — поинтересовался я, кивком указывая на треугольные сегменты, опоясывающие его руку. Выше этого своеобразного браслета находились точно такие же нашлёпки, как и у меня. Скафандр Гилмера вновь пришёл в движение, скрывая под собой мускулистую конечность. «Это отметки о пройденных генерациях. Если будешь хорошо играть дальше, то и у тебя такие появятся». «И сколько же ты их прошел? Удивился я, понимая, что треугольников на запястье достаточно много. «Это девяносто девятое», — с гордостью сообщил проводник. «Ничего себе!» — присвистнул я. «Это сколько же ты в этот компилляр играешь?» «Сорок семь циклов», — огорошил меня ответом проводник. Ворота пришли в движение и стали медленно открываться. Реф вышел слегка вперед и, встав посередине, внимательно осмотрелся. «Вроде чисто. Давай ты первый. Раз это твоя генерация, то тебе и надо первым войти в новый уровень». «Вообще-то она не моя», — честно признался я. Но вперед пошел. после того, как поднялся и подобрал с пола обрезок трубы. «То есть как это не твоя?» — удивился проводник. «Какого мангера ты тогда тут делаешь?» — догнал он меня и, схватив за плечо, развернул к себе. «Как видишь, играю. А что, в чем проблема-то?» — огрызнулся я. «Проблема в том, что ты новичок и должен проходить свою генерацию. Так уж тут все устроено. Поэтому будь-ка добр, объясни мне, каким образом ты умудрился подключиться к чужой генерации». «Да откуда я знаю-то? За братом пошел. Искин сказал, что это возможно. «А я еще гадаю, почему стабильность такая низкая?» — задумчиво проговорил Реф. Ну да ладно, суть и дела это не меняет. Значит здесь получается два новичка. Интересно. Ну что ж, все бывает в первый раз. Пойдем. Пошли. Кивнул я и мы двинулись вперед. Гилмор, слушай, а ты вообще человек? Поинтересовался я. Конечно человек. А по твоему кто? Явно не поняв моего вопроса, ответил проводник. «Если ты почти 50 циклов играешь в компилляр, то сколько ж тебе лет?» «А вот это правильный вопрос, новичок. Как тебя, кстати, зовут?» «Бурвинт», — представился я. «Так вот, Бор, мне 83 цикла». «Сколько?» — удивился я. «Да ты выглядишь максимум на 45, и то с натяжкой». «Дары, Бор, дары», — нравоучительным тоном пояснил проводник. «Зачем, думаешь, столько людей сюда приходят раз за разом, только за деньгами?» «Нет, это шанс получить подлинное бессмертие, но для этого придется постараться». «То есть ты хочешь сказать, что эти самые твои дары могут сделать тебя бессмертным?» «Пораженно спросил я». «Дары — штука непостижимая. Никто не знает, как они появляются, но они есть». И ты сам в этом убедишься, если пройдёшь игру до конца. То есть, получается, что ты цикл за циклом приходишь в игру для того, чтобы что-то получить и тем самым улучшить себя? Попытался я понять причины, побудившие проводника заняться таким сомнительным ремеслом. Именно так. Ну, или можно продать. Далеко не каждый рискнет зайти в компилляр, даже если у него и есть такая возможность. А вот спрос на то, с чем ты можешь отсюда вернуться, всегда существует, и причем немалый. Учти это, если вдруг решишь этим зарабатывать», в очередной раз спустился в объяснение проводник. «Так что получается? Ты ты хочешь сказать, что просто из ниоткуда, из ничего вдруг появляется, или, или лучше, наверное, будет сформулировать «материализируется» тот же мутаген или скафандр?» «Все так», — подтвердил уверенным тоном мужчина. «Охренеть!» «Честно говоря, не верится. Ведь существует закон сохранения энергии, из ничего не образуется ничего. Уж поверь мне, когда-то я с этим очень плотно сталкивался», — попытался оспорить я, вспомнив время своего пребывания в роли диетарха. «Никто не знает, как это работает, но оно есть», — возразил Гилмор. И много людей в нее играет. При таких плюшках, я думаю, что тут толпы должны бегать. Толпы не толпы, но игроки есть. причем достаточное количество. К тому же просто так в игру не попасть. Поэтому я и удивился, когда ты мне про брата своего рассказал. Компиляр таким образом сам выбирает, кто ему нужен. Поверь, я за столько генераций повидал немало и слышал массу самых разных рассказов о том, как люди в нее попали. и они очень редко повторяются. «А ты как в ней оказался?» «Это долгая история», — отмахнулся мужчина. «Так мы вроде пока особо и не торопимся. Никто на нас не нападает. Расскажи», — попросил я. Некоторое время мы шли молча, а потом проводник все таки заговорил. «Давно это было. Делов я тогда натворил немало. В общем, взяли нас на горячем». Сбежать мы не смогли, движки нам выбили мастерски. Ну а дальше все как полагается. Военный суд и смертный приговор. У нас за пиратство только так и наказывают. В общем, приготовился я уже отправиться в бездну без скафандра, как вдруг появился мужичок один. Сморщенный такой старый, типа за доктора у них был. Или что-то в этом роде. В общем, он и предложил мне альтернативу. «А ты, получается, и согласился», — сделал я закономерный вывод. «Конечно согласился. Какие тут еще могут быть варианты? Тем более там и требовалось-то всего ничего. Пройти виртуальную игру и что-то в ней заработать. Правда, это что-то я должен был ему по условию отдать». Гилмор опять замолчал, поднял вверх руку в восстанавливающем жесте и, судя по всему, прислушался. «Оказалось», — сообщил он, и мы вновь двинулись вдоль по коридору. «А дальше-то что?» — спросил я, не выдержав молчания собеседника. «Дальше? Прошел я свою генерацию, было, конечно, нелегко, никто мне ничего не объяснял, да и проводника не попалось, только охотники. В общем, потратил я тогда тридцать одно возрождение, проклял свой авантюризм, но все-таки победил и смог вернуться». Правда, вот старика того уже не было, да и крейсер, на котором я находился, к тому моменту как раз попал в переделку. Короче, в подробности вдаваться не буду. Выбраться оттуда мне удалось. Завязал с пиратством, а сел на вполне приличной планете. «И что ты получил в качестве приза?» — с любопытством спросил я. «Что получил, то получил, это дело мое». Да и тебе я не советую о своих дарах распространяться, если они, конечно, будут. А то можешь долго и не прожить. Желающие на них всегда найдутся. В общем, с тех пор сюда и хожу, время от времени играю. Экипировку собрал, да и в себе кое-что улучшить смог. Ну и на продажу иногда выставляю то, что мне не нужно. «Понятно», — протянул я. «Значит, тебе тоже этот старик имплант в череп воткнул?» «Нет. Какой имплант? Капсулу заставил проглотить», — слегка удивился проводник. «Да уж. Необыкновенную историю ты мне поведал, Гилмор. Если бы я сейчас с тобой тут не шел, не поверил бы, что такое возможно. Никогда и нигде я такой информации не слышал. Хотя, может быть, и не задавался подобным вопросом. Но если бы существовало у нас нечто похожее, то, я думаю, об этом бы точно знали многие». Есть во всем этом какая-то тайна. А я тебе сразу так и сказал. Компилляр — самая великая тайна во Вселенной. И несмотря на то, что однозначно придется в первый раз нелегко, это того стоит. И ты должен радоваться, что тебе выпал такой шанс. Слушай, если все тут так странно устроено, то, может быть, я могу, например, вот эту трубу — я показал ему свое импровизированное оружие — «У стража врат трансформировать во что-то более убийственное? Меч, например, или что-то в этом роде?» Проводник смерил меня сочувствующим взглядом и отрицательно покачал головой. «Если бы все было так просто, то любой дурак бы трансмутировал из кучи мусора супероружие. Нет, друг мой, только с монстров или игроков будет преобразовываться в игровой предмет. А это просто кусок железа». Но даже им ты можешь убивать кого угодно. И на первых порах это весьма неплохое приобретение. Правда, силу лучше все таки немного прокачать. Тогда и урон ты наносить будешь больше». «Это я уже сообразил. Так и сделал. Мне вот еще что непонятно. Когда я мутаген выпил, там было системное сообщение про возможные неприятные последствия», — продолжил я расспросы. А, это? Ну да, у компиляра свое чувство юмора. Я это давно уже понял. Всякое может быть. Ждешь одного, а получаешь другое. И с этим надо смириться. В любом случае, все, что ты делаешь с собой в игре, в реальном мире на тебя никак потом не повлияет. Только дары появляются в физическом мире. Те же мутагены. Выпив их там, ты получишь тот же эффект, что и здесь. Ну а насчет последствий, что я тебе могу еще посоветовать? Слишком часто употреблять их действительно не стоит. Лучше соединить и превратить во что-то более серьезное. Так будет выше шанс качественно усилиться. Рисковать стоит только, если у тебя есть в наличии легендарные или уникальные вещи. Вот тогда да, тогда можно и два одновременно принять. Хотя о том, чтобы в одном месте появилось сразу несколько таких мутагенов, я не слышал. Но чисто теоретически, если собрать достаточное количество простых и редких, то, в принципе, такой шанс есть». Внезапно откуда-то спереди раздался странный шум, похожий на ультразвуковой писк, и Гилмор резко остановился. «Заткнись, новичок», — шепотом приказал мне он. «Похоже, начинается». Проводник приблизил свою голову к моей и продолжил еще тише. «Даже на низких уровнях твари могут доставить кучу неприятностей, уж поверь». Я повидал всякого, так что старайся держаться за мной и не попадаться под руку. Ну и в случае чего пытайся искать уязвимые места, лишать подвижности, повреждать мозг. В большинстве случаев это работает, хоть и не всегда. Это новая генерация, и здесь может быть все, что угодно. Понял? Понял. Едва слышно ответил я, покрепче перехватывая свою импровизированную дубину. Двинули. И чтоб не звука... Я вновь кивнул, давая ему понять, что ему достался адекватный новичок и увидел прелюбопытную картину, как проводник активирует свой шлем. За время, проведенное в Содружестве и вне его я повидал немало самых разнообразных изделий для защиты от окружающей среды. Тот же скафандр Лиганов или техника Арай, но здесь явно было что-то другое. Его костюм вырастал, словно был живой, но в то же время выглядел вполне себе технологично. Хотя чему тут удивляться, я сам буквально недавно получил точно такую же штуку, появившуюся из куска железа. Гилмор двинулся вперед по коридору, перейдя на мягкий стелющий шаг. Вот что значит многолетний опыт. Я невольно зауважал этого матёрого бойца. 47 циклов заниматься подобным ремеслом — Это серьезная заявка на попадание в мой собственный рейтинг невероятно крутых челов. Хорошо, что он мне встретился, а то меня бы давно уже, наверное, обнулили. Понять бы еще, какой ему в этом резон, потому что он мне так ни на один из наводящих вопросов прямо не ответил. В любом случае, наличие хорошо экипированного бойца рядом гораздо лучше, чем за спиной и с ножом в руке. Так что идем вперед. Улыбаемся и не спорим. Раньше я не видел у проводника никакого оружия, но теперь понял, что оно у него все-таки есть. Я даже не заметил, что он сделал, но на тыльной стороне локтя правой руки появилось небольшое образование, потянув за которое, Рев вытащил на свет довольно внушительный тесак. Именно им он и отрезал голову тому охотнику. А я все гадал, куда же он его спрятал. А оказалось, вот оно где. Секунда, и из рукояти появилось матовое лезвие. Нечто подобное было когда-то и у меня — гвардейский клинок Арай, потерянный мной во время битвы за Землю. Правда, этот выглядел как обычный боевой нож, а не кристалл, Причем держал проводник его в левой руке. Почему-то мне подумалось, что он левша. Сразу стало понятно, что Гилмар действительно очень и очень серьезный боец. Оно и не мудрено — если столько лет бегать и регулярно уничтожать разнообразных монстров в различных генерациях. Надо будет поспрашивать у него о том, с чем же ему доводилось встречаться, и что может ждать нас впереди. Пока ничего особо опасного я не увидел. Но, с другой стороны, эта гусеница оказалась достаточно прыткой, и ей вполне хватило сил, чтобы укокошить меня. По логике вещей, с каждым новым уровнем Противники должны становиться сильнее и опаснее. Честно говоря, если вдуматься, то все, что меня окружает, создано из воображения брата. И тут может встретиться любое из чудовищ, которых он видел на экране телевизора. А это на самом деле очень серьезно. Если как следует копнуть мое, то на свет вылезут такие твари, с которыми вряд ли захочешь встречаться в тесных коридорах. Порой животный мир на планетах способен преподносить весьма неприятные сюрпризы. Каких только существ я не наблюдал за время выполнения обязанностей диетарха. И что удивительно, большая часть из них была слишком агрессивной. Очень мало мне попадалось созданий, которые вели бы относительно мирное существование, как, например, у нас на Земле. Видимо, Афаина серьезно потрудилась, производя селекцию — А может быть, это какая-то наша особенность. Как ни крути, я все таки успел достаточно многое изучить во время пребывания в Содружестве, и сейчас быстро стал перенимать походку Гилмора. Нечто подобное я и раньше видел, но у него получалось передвигаться практически бесшумно. Хотя со стороны, конечно, это смотрелось несколько комично. Сначала он ступал на пятку, потом выворачивал стопу, и словно перекатывался по внешней ее стороне на носок. При таком способе площадь контакта с поверхностью минимизировалась. Еще несколько раз до нас доносились странные звуки. А мы все шли и шли вперед. Эта станция поистине огромна, просто колоссальна. Ничего подобного я никогда не видел прежде. Я отстал от проводника метра на четыре. и периодически посматривал назад, чтобы, не дай бог, не пропустить появление какого-нибудь подкрадывающегося монстра. Внезапно Реф остановился и сделал мне знак ладонью подойти поближе. Когда я приблизился, то услышал его слегка искаженный шлемом тихий шепот. «Новичок, сейчас повнимательнее, следи за тылом. В инфракрасном диапазоне никого не видно, но я нутром чувствую, что рядом кто-то есть».